Глава 11. Николай сидел на песке и смотрел на море. Тоска сжала его сердце, но ещё ни разу не оставался один на острове. Страха не испытывал, угнетало лишь одиночество. Одно дело переживать страдания Робинзона Крузо, другое дело самому оказаться на его месте. Одна лишь разница, его одиночество продлится всего 6 дней. Целых 6 дней. Окно больше не появилось. Оно погасло через некоторое время после того, как гости и его мама скрылись в нём. В ту минуту он и почувствовал себя одиноким. От грустных мыслей его отвлёк шорох из-за спиной. Схватив винтовку и держа палец на спусковом крючке, Николай быстро вскочил на ноги и повернулся в сторону источника подозрительного звука. Опустив морду к песку, мягко ступая лапами, к нему приближалось мерзкого вида животное. В наследство от деда достался альбом с рисунками. Павел Николаевич довольно хорошо рисовал и за время пребывания на острове составил энциклопедию здешнего животного и растительного мира, сопроводив её качественными иллюстрациями. Николай часто листал альбом, изучая все рисунки и информацию под ними. Гиена. Такая подпись находилась под изображением хищника. Суеверие и опасные животные. Николай раньше уже сталкивался с ней. Правда только один раз. И даже сумел убить тварь. Тогда он успел у забраться на дерево, прежде чем она его смогла атаковать. Если бы оставался на земле, выжить не имелось бы ни единого шанса. Одну стрелу, может и успел бы выпустить, но то, что он мог убить гиену с первого раза, очень малая вероятность. Хитрое бестие при нападении прикрывает грудь, опустив голову, а в лопаю стрелой не пробить. из его лука, во всяком случае. Да и наконечник из мягкой латуни. Повезло тогда, что с дерева смог поразить её в сердце, когда та неудачно подставилась под выстрел. Но сейчас совсем иная ситуация. Николай присел, и, не сводя глаз с подкрадывающегося хищника и удерживая левой рукой винтовку, вытащил из кожуха обресы и положил рядом с собою. Он, как и винтовка, уже с патронами в патронике. Всё. Ближе подпускать гиену нельзя, слишком опасно. Прицелившись, он потянул спусковой крючок трёхлинейки. Хотя кмевшимся у Островитян дореволюционным винтовкам уже не было патронов, отец обучал его пользоваться оружием: разбирать и собирать, заряжать и прицеливаться. Для обучения отец использовал стреляные гильзы. Их всегда, по возможности, раньше старались отыскать в траве и подобрать. Металл всегда в хозяйстве пригодится. также поступали и с пулями. Их извлекали из убитых животных. Если они пробивали мягкие ткани, то не деформировались. Вот их, в засыпанные песком для веса гильзы отец пули и вставлял. Для тренировок он собрал таких учебных патронов полную обойму. Грохнул выстрел, пуля пробила череп и животное, тяжело рухнув, уткнулось окровавленной мордой в песок. Хотел было подняться, но тут С треском, ломая ветки кустов, на пляж выпрыгнуло ещё одно хищное животное. Выстрелом из обреза на перезарядку винтовки не хватало времени, свалил вторую гиену, попав ей в грудь. До появления ещё двух хищников, слава Господу, успел перезарядить обрезовую винтовку. Сердце колотилось в груди, вот пальцы к счастью не дрожали. Страха не испытывал, лишь возбуждение от наконец полноценного использования оружия. Ну и гордость за себя, как же без неё? Когда понял, что враги закончились, осмотрел поле боя. Одна из четырёх гиен ещё шевелилась. Видимо, пуля перебила позвоночник, и она, подвывая, пыталась ползти. А у той, что выскочила последней, дрожали лапы. Скулить не было сил. Тратить патроны, которые для него на вес золота было очень жалко. Данное выражение про золото он ни разу слышал от дедушек и бабушек. Но как для него, блестящий металл не имел никакой ценности. Зато осталась привычка так выражаться. Николай припомнил, где Сергей припрятал короткую лопатку после того, как откопал лестницу. А ты скаф её? Короткими взмахами остро заточенной лопатки добил обоих подранков. Теперь сожалел, что с собой не взял пиратскую саблю, без которой он и шага не делал из дому до появления гостей. Не захотел выглядеть смешным в глазах новых друзей, обвешавшись с ног до головы оружием, а сейчас осознал свою ошибку. Ещё раз осмотрелся и понял, что вот так оставлять трупы животных на песке нельзя. Под горячим солнцем они быстро начнут разлагаться и вонять. В море их не выбросишь, всё равно волны прибьют их к берегу. Да и ни к чему приманивать сюда хищных рыб. Решил закопать. Выбрал подходящее место недалеко от скалы. Когда откинул первую лопатку песка, а затем снова его воткнул, лезвие во что-то упёрлось, но точно не в камень. Звук глухой. заинтересовавшись, продолжил раскапывать. От неожиданности чуть не закричал: "Мама!" Софья с широко раскрытыми глазами осматривала небольшой зал, а с её длинного платья ручьём стекала морская вода. Мокрая ткань облепила тело, повторяя его контуры. Кимочу стало не по себе, когда он во всех подробностях рассмотрел её фигуру. Он поспешно её позвал за собой. "Идёмте в ванную комнату". Настя сейчас вам всё покажет и поможет, а вы пока снимайте себе мокрую одежду, забрав с собой большую тряпку, Кимоч торопливо вышел. Оставшись одна в тесноватой ванной, Софья увидела своё отражение в зеркале, висевшем на двери. Она тут же густо покраснела, поняв, что Кимоч её видел почти обнажённой. Сердце забилось у груди, и она боялась себе признаться в том, как ей дорог этот суровый мужчина. Настя, вот держи мою рубашку и новое трико. Всё чистое. Покажи ей, как пользоваться душем. Сам быстрее собрал с пола воду, не хватало ещё, чтобы она протекла вниз к вредной соседке. Та ещё скандал устроит. Затем спустил в окно длинную вожу, которую закрепил на мешке, ещё находившемся в воде Сергей. Когда мешок оказался в комнате и втянули лестницу, Сергей немного серо дито сказал: "Я уже думал, что про меня забыли на радостях". Кимич лишь махнул рукой и продолжил собирать новую порцию воды. периодически выкручивая тряпку в пластмассовое ведро, специально купленное для этой цели. Смыв морскую воду и переодевшись в сухое, все собрались в зале. Софья, смущаясь, посмотрела в зеркало. Его поверхность уже не волнилась и ничто больше не напоминало, что ещё полчаса назад оно было порталом в иной мир. С длинными волосами по плечи, расчёсанными ещё влажными, в мужской рубахе с закатанными рукавами и синим трико Софья напоминала Нину из Кавказской пленницы. С трудом отвёл от неё взгляд Кимыч обратился к жене друга. Настя, ты знаешь, что делать. Поговори с мамой, чтобы она сегодня приехала к нам, и позаботься насчёт одежды. Ты, как женщина, сама знаешь, что нужно. Проводив молодожёнов, Кимыч вернулся в зал. Софья всё так же стояла, изучая комнату. С улицы донеслись детские крики. Женщина робко подошла к балконному окну и посмотрела. Увидев большие дома напротив и множество людей во дворе, ойкнула и быстро отпрянула от окна. Не так уж и много их там было, но для женщины их оказалось достаточно. Кимач вынырнул из шкафа, свежую простыню застелил диван. На подушке сменил наволочку, а на одеяле под одеяльник. Софья, вам необходимо отдохнуть после долгого пути. Я хотела бы ещё посмотреть. Женщина кивнула на окно. Успейте, Я вам лучший телевизор включу, это даже интересней. Что стоите? Ложитесь, это не просьба, а требование. Женщина нехотя отошла от окна и легла на диван. Кимыч же включил телевизор и, когда увидел, что идёт передача "Сельский час", недовольно поморщившись, переключил на следующий канал. А вот это то, что надо. Огни цирка. Кимыч отошёл в сторону от телевизора, не мешая гостьи смотреть. На арене танцевали белоснежные собачки с яркими бантами на шеях. Впав в ступор, Софья не отводила заворожённого взгляда от экрана телевизора. То, что она сейчас видела, не укладывалось в её голове. Кимыч поспешил объяснить: "Твои же родители, наверное, рассказывали про кинематограф". Софья даже не обратила внимания, что Кимыч обратился к ней на ты. Не заметил и сам хозяин квартиры своей вольности. по рассказывали, еле слышно ответила женщина. Так телевизоры есть, и кинотеатр, только домашний, в цвете и со звуком. А есть и для большого количества людей, только с огромным экраном. Как поправишься, так обязательно туда тебя свожу. Я пока на кухню что-нибудь приготовлю покушать, а ты отдыхай после трудного перехода. Я хочу посмотреть. Гостья встала с дивана, забыв про домашний кинотеатр. Но тебе нужно лежать. Вити ещё совсем недавно умирать собиралась. Ким, она впервые его так назвала. Но мне интересно. Хорошо, сдался он. Но недолго. Впрочем, завтра ты останешься одна дома, поэтому нужно тебе всё показать. Почему одна? Так завтра понедельник, и мне нужно на работу. Смотри, это у нас газовая плита. Нужно сперва зажечь спичкой и поднести её к конфорке. Вот так. И повернуть ручку. Рассказывая, Кимыч продублировал свои слова действиями. Вспыхнуло голубое пламя, Софья вздрогнула, но быстро справилась с собой. Я сейчас сварю макароны. Он поставил в раковину эмалированную кастрюлю и наполнил её водой. Софья в ванной уже видела, как льётся вода, и не удивилась. Не дожидаясь, пока вода в кастрюле закипит, Кимыч вынул из шкафчика стеклянную банку с макаронами и уже знакомую банку тушёнки. Приготовим макароны по-флотски, а тушку фазана запечём в духовке на ужин, а из ножек и крыльев сварим тебе бульон. Надеюсь, ты не против. Мясо, естественно, всё за раз не съедим. Завтра достанешь из холодильника и на сковороде себе подогреешь. Я немного возьму с собой на работу. Софья согласно кивнула головой. Николай говорил, что в эту птицу тоже фазаном называете. Выходит, и мы с названием угадали. В прихожей зазвонил телефон. Женщина испуганно обернулась, но Кимыч поспешил её успокоить. Это телефон. Твои родители с ним уже были знакомы. Наверное, Сергей звонит. Цухя пошла следом за Кимычем посмотреть на ещё одно чудо техники, о котором и в самом деле ей рассказывали родители. Телефонный аппарат сильно отличался от того, что был на фотографиях в книгах и журналах оставшихся от родителей. Небольшой, с обтекаемыми формами, Совсем не похожий на те, что на видело на фотографиях. Только один элемент более или менее одинаков это диск. Алло? Да, Настя. Во сколько? Хорошо, ждём. Поговорив, Кимоч положил трубку. Настя звонила. Через час приедет со своей мамой. Софья, хочу предупредить тебя. Надежда Павловна ничего не знает про ваш мир. Поэтому Настя ей сказала, что ты приехала из деревни. Если спросят, где ты так загорела, скажи, что много в огороде работаешь на солнце, и вообще у тебя кожа смуглая от рождения. Пошли обратно на кухню, до их приезда успеем пообедать. Софье очень понравились макароны по-флотски, съела полную тарелку. А когда Кимыч налил ей подогретого кефира, побоялся дать прямо из холодильника, вообще пришла в восторг. Очень необычно и вкусно. В 2 позвонили. Быстро в постель. Не то мне сейчас по шее настучат. Он открыл двери, и первой в прихожую вошла Надежда Павловна, держа чёрную сумочку в полусогнутой руке. За ней Настя с раздутой хозяйственной сумкой, но на вид не очень тяжёлой. Здравствуйте, Кимоч. Здравствуйте, Павловна. Рад вас видеть. Спасибо, что приехали. В зал проходите. Нет, у начале руки помыть нужно. Надежда Павловна, вытерев полотенцем руки, вошла в зал и присела на приставленный к дивану табурет. Миловидная женщина с загорелым лицом и длинными льняными волосами и в самом деле выглядела нездорово. Ну, голубушка, на что жалуемся? деловито спросила Надежда Павловна, войдя в привычную для неё роль. Настя поспешила ответить за Софью, боясь, что та скажет лишнее. Мама у неё кашель, температура, в пот бросает. Настя, а нам не сама всё расскажут. Недовольно посмотрела на дочь Надежда Павловна. Кимуч предпочёл пока не вмешиваться, и стоял в сторонке, наблюдая за происходящим. "Мама, Софья у нас очень стеснительная", не успокаивалась Настя. Надежда Павловна покачала головой и протянула больной градусник, который успела достать из сумочки. Софья ещё на острове запомнила, что нужно делать, и сунула его себе под мышку. "Настя, тихонько" облегчённо вздохнула. "Сколько, мама?" спросила она, когда Надежда Павловна по истечении 5 минут забрала градусник. 37,7. Уже меньше. По деревне измеряли было 38,2. А вот что Кимыч. Надежда Павловна посмотрела на хозяина квартиры. Идика, ты на кухню погуляй. Мне надо Софью послушать. Нечего тут глазеть. Дождавшись, когда Кимыч выйдет, вынула из сумочки стетоскоп и вставила дужки себе в уши. Софья не видела раньше данной приборы, вопросительно посмотрела на Настю. Но Таня успела показать на себе, что нужно сделать. Мама её опередила. Софья Пристегните рубашку и раскройте её, внимательно прослушав, сказала. Теперь перевернитесь на спину. Закончив и убрав стетоскоп, быстро выписал рецепт. Её осмотило, что женщины без бюстгальтера и совершенно не чувствуют при этом никакой неловкости. Надежда Павловна вслух ничего не сказала, её, собственно, это не касалось. При духодом протянула рецепт хозяйке квартиры. Сходи в аптеку и купи таблетки. Какие? Антибиотики. Я всё там написала. Так ничего непонятно, каракули какие-то. Вам бы медикам шифровки писать. Хрен кто разберёт. Не беспокойся, в аптеке поймут, что здесь написано. Спасибо, Павловна. Это тебе спасибо, Кимыч, а особенно твоему брату за такие чудесные гостинцы. Хорошо, я ему обязательно передам. Надежда Павловна, попрощавшись с больной и пожелав ей скорейшего выздоровления, вышла в прихожую. Настя, ты идёшь? Нет, мама, я ещё часик побуду. Езжай без меня. Кимыч. Да, Настя. Давай не тяни. Иди в аптеку, а я с Софьей посижу. Надежда Павловна обождала Кимыча и они вместе вышли из квартиры. Он проводил тёщу друга на автобусную остановку, а сам направился в аптеку. И на самом деле, как и предупреждала Надежда Павловна, провизор сразу же достал из стеклянного шкафчика нужные таблетки лишь мельком взглянув на рецепт. Видимо, все они в одной развитсколе учились. усмехнулся кимичи, вышел из аптеки. По пути зашёл в магазин и купил пару бутылок кефира и сливок. Подумал, взял ещё и шоколад. Уж очень ему хотелось сделать своим гостям приятное. Жаль, что ей сейчас мороженое нельзя. К чаю купил свежих булочек с маком и сливочное масло, дома у него оно закончилось. С распухшей от покупок авоськой он вернулся домой, под пристальными взглядами пожилых соседок на лавочке, проклиная хорошую погоду. вошёл в подъезд. Жаль дождя нет. Он разогнал бы этих старых клуж по домам. Идёшь мимо, а тебя словно рентгеном просвечивают. Войдя в квартиру, услышал оживлённый разговор. На всякий случай громко сообщил: "Я вернулся". Выложив на кухонный стол покупки и зайдя в зал, удивился произошедшему изменению. Софья с Настей сидели на диване перед включённым телевизором и словно давние подружки мило беседовали, обращаясь одна к одной на ты. На спинке стула возле стола висела, как понюлкимочная ночная рубашка. А на дверце шкафа свешалки свисало лёгкое ситцевое платье. Мама сказала, что у Софьи болезнь не в лёгкой форме, и к субботе, если будет принимать таблетки и соблюдать постельный режим, должна выздороветь. Неси сюда таблетки и стакан с водой не забудь. Дни пролетели быстро. Пока Кимоч работала, о Софье заботилась Настя. Шли последние дни августа. Девушка до 1 сентября была свободна и имела возможность приезжать каждый день, помогать и заодно знакомиться с жизнью в СССР. Женщина уже освоилась и без проблем справлялась с газовой плитой и холодильником. Телевизор стал для неё окном в мир. За хлеб читала книги и газеты. В пятницу Настя решила выбраться с ней в город, чтобы пройтись по магазинам и закупить необходимые товары. Софья быстро привыкла к городскому шуму и к громким автомобильным сигналам, от которых поначалу вздрагивала. Но вскоре на них уже и не обращалось. Одно её угнетало: после чистого воздуха острова выхлопные газы затрудняли дыхание. Также не могла привыкнуть к воде из-под крана. Выручило наличие в магазинах минеральной воды. А вот вода с сиропом за 3 копейки и сам аппарат по её продаже Софию поразили. Она бы пила и пила газировку, но вовремя опомнилась. Хорошо, что дом Кимоча находился недалеко. Напоследок Настя решила сводить её в кинотеатр. Только перед этим занесли покупки и сходили в туалет. Когда Ким оче вернулся домой с работы, то увидел заплаканную Софию. Она готовила ужин и периодически носовым платком утирала слёзы. Что случилось? всполошился Ким, увидев покрасневшие и припухшие глаза. Так девушек жалко. Каких ещё девушек? не понял он. Тех которые со старшеной Васьковым немцев флавили. Вы что, с Настей в кино ходили? Догадался Кимыч. Точно. Я же видела афишу фильма Азори здесь тихие. Уже не первый раз крутят, а люди всё идут и идут в кинотеатр. Ты успокойся, не хватало, чтобы Коля тебя такой увидел. Не забыла, что завтра возвращаемся на остров? Я помню. Глаза её радостно заблестели. Софья утёрла последнюю слезинку и улыбнулась. Правда, через мгновение она нахмурилась. "Ким, мне очень хотелось побывать в усадьбе Вишневских, то есть у Доме культуры, и заодно посмотреть у вашего Сергея мастерскую, но Настя меня туда не пустила. Мы лишь прогулялись в 10 метрах от него, не заходя внутрь. Настя правильно поступила. Извини, но ты хоть и не копия, но всё же похожа на графиню, и не хватало, чтобы на работе разные слухи поползли и вопросы возникли. А нам лишнее внимание со стороны нежелательно." Тебе мне лучше скажи, как тебе вообще у нас понравилось? Я имею в виду город, людей. Ким, очень понравилось. Столько людей, молодёжи, все счастливые и весёлые. У вас здесь так хорошо и интересно. А какие кинотеатры, магазины? Кстати, о магазинах. Вы всё с Настей купили, что нужно? Да, в зале возле балкона лежит. Ничего себе, воскликнул Ким, очевидно, свёртки и картонные коробки. Благодаря вам в магазине месячный план перевыполнили. Сергей завтра привезёт солдатское ХБ и ремень для Николая. Штормовку, сапоги, и кеды тебе и ему купили? Купили, Ким. Слушай, я хотела, чтобы Коля тоже ваш город посмотрел. Обязательно. Я с вами с удовольствием в кино схожу. Можно дня на 3 нам перейти. Я отгулы на работе возьму, у меня их поднакопилось достаточно. Все, конечно, сразу не отдадут, но дня 3 обязательно. А жить Ты хотела бы здесь? Софья отрицательно поматала головой. У вас очень хорошо и много чего интересного и нам недоступного, повторила она. Но шумно и сильно многолюдно. Мне на острове комфортней. Я поняла, что милее нашего острова ничего нет, и мне у вас очень нравится. Тихо и спокойно. Плюс рыбалка и охота. Так переезжай к нам. С некоторой ноткой надежды в голосе произнесла Софья, и на её щеках появился лёгкий румянец. Кимучу очень захотелось обнять её и поцеловать, но сделать этого не решился, боясь всё испортить. Меня волнует одна тайна. Поспешил он сменить тему разговора. Какая? Сейчас покажу. Кимуча опустился на колени перед дёжным шкафом и просунул под него руку. Послышался щелчок. И он вытащил из тайника кинжал. Господи, откуда он у тебя? воскликнула Софья и заметно побледнела. Нашли в первый день пребывания на острове. А что ты так разволновалась? Кимыч не понял, с чего такая бурная реакция на находку. А этот кинжал мне хорошо знаком. Знаком? Кимыч крайне удивился, услышав ответ Софьи. Но где ты могла его раньше видеть? Судя по тому, в каком виде мы его нашли, он пробыл в воде немало лет. Прости, я неправильно выразилась. Сам кинжал я никогда не видела, но он мне знаком благодаря рисунку с его изображением. Кинжал необычный, поэтому я хорошо запомнила. А где ты могла видеть рисунок? Ответцов ей ничего не разъяснил, а лишь ещё больше запутал кимыча. Вот это я сменил тему разговора. Мне мой папа показывал Он сам инрисовал кинжал по памяти. Он был художником с таким успехом, улыбнулась Софья. Его можно ещё назвать и музыкантом, и переводчиком, и каллиграфистом. Он же родился в дворянской семье, и детей учили рисовать, играть на фортепиано, красиво писать. А по поводу кинжала папа рассказывал, как однажды к ним пришли пираты, а что они хотели, он так и не понял, хотя знал достаточно много языков. Вначале они вели себя более или менее вежливо, а потом, Вера Настя рассказывала про ту историю. Кимыч покачал головой. Мне Настя ничего не говорила. А можно подробнее про эту историю с пиратами? Папа не только кинжал зарисовал, он ещё и пояснительный текст к нему написал. Вернёмся к нам домой, я тебе записи покажу. Но если тебе не терпится, то могу пересказать. Папа мне и сам рассказывал, а после его смерти я не раз перечитывала. незаметно для себя выучила наизусть из его записей. Он, кстати, и животных, которые водятся в наших краях, тоже нарисовал и описал их повадки. Естественно, тех, которых видел своими глазами, я их тоже покажу. А сейчас слушай. Мы с Наталией Адреевной находились в нашей комнате. Я сидел за столом и зарисовывал неизвестные нам ранее плоды или ягоды, случайно обнаруженные мною 2 дня назад. очень напоминавший и по внешнему виду, и вкусу наш земной кизил. А супруга, в который раз, перечитывала французский дамский роман. С утра они с супругой Савелия и Матрёной ткали на станке ткань на рубахи, а после обеда решили отдохнуть. И в эту минуту я услышал донёсшийся встревоженный голос Савелия. Он поспешно спустился со второго этажа с 나가ном в руке. Таким я его уже давно не видел, да ещё с оружием. Что случилось, Сава? Люди, воскликнул он. Шесть человек, и, представляешь, на вид вылетевшие пираты. У их предводителя кремнёвый пистолет и сабля, а у остальных, кроме сабель за поясами ещё и кинжалы. Может, ещё что есть, но больше оружия я не видел. Подмигк нам и сам посмотри, они ещё на подходе. Со второго этажа частично просматривается перевал и спуск с него на плато. Именно там он, нежданных гостей заметил. Матрёна стояла у окна и выглядела более обеспокоенной, нежели опрадованной. То, что остров необитаем, мы уже знали. За первые 3 года пребывания мы с Савельем исходили его вдоль и поперёк и не встретили ни единой живой души. Только одни животные и птицы встречались нам на пути. Лишь когда обнаружили плато, потом и вторую пещеру смогли увидеть признаки пребывания человека на острове. Старая кострище с остатками костей животных и в глубине пещеры большая куча из высушенных листьев и травы. Судя по характерным примятостям, все на использовалось как спальное место. А недели через 2 после обнаружения пещеры мы случайно наткнулись на сильно объеденные, погребенные человеческие останки. Несколько фрагментов скелета, обрывки одежды довольно старинной на вид, насколько мы смогли судить. Большой интерес вызвал у нас облом максабли с рукоятью и эфесом. Его наличие в совокупности с одеждой подтверждало, что погибший не из нашей эпохи. Но как объяснить этот момент? Хотя одежда и сабля не нашего времени, мужчина погиб самое большое месяц назад. Тогда объяснений у нас не нашлось. Там же останки погибшего и захоронили. Савелий мне подал подозрную трубу, и я смог убедиться в правде его слов. Спускающиеся с перевала люди на самом деле походили на героев Роберта Стивенсона из Острова сокровищ, практически одеты в те же одежды и башмаки с Батфортами. Труба очень хорошая и позволяла рассмотреть всё в мельчайших подробностях. Я тоже вижу только один пистолет. Каких-либо мушкетов у пиратов не наблюдалось. В руке главаря что-то поблёскивало, а что именно не разобрать. Скрытые широким обшлагом рукава распахнутого на груди бордового камзола Сава, заряди винтовки и припрячь так, чтобы под рукой были. Наган под ремень сзади, рубаха прикроет. Ткань у неё плотная, топорщиться не будет. Первыми не начинаем. Нужно вначале выяснить, чего они сюда пожаловали и откуда они вообще. Матрёна, остаёшься наверху. Тебе внизу делать нечего, и главное, ничего не бойся. Пиратам искать путь не требовалось. Они спокойно шли по давно проторенной тропе. Прошёл почти час томительного ожидания, и вскоре ворота, запертые на засов, требовательно забарабанили. Мы вышли во двор. Я остался возле крыльца, а Савелий пошёл к воротам убирать засов. Отворив одну дверь, отошёл в сторону. В любой момент я был готов его прикрыть из нагана. Нашу овчарку Камчатку заблаговременно посадили на цепь. У Александра III была лайка с таким именем, вы её честь и назвали. Нужно отдать должное непрошенным гостям. пираты не ворвались. С вполне дружелюбными улыбками на лицах вошли во двор и остановились, при этом грамотно распределились по сторонам. Вожак же оставался посередине. Я обратил внимание, что в его руке заблестели три алмаза или какие-то другие кристаллы: один крупный посередине и два поменьше. И что важно, они сияли не от того, что играли на солнце, а как бы светились изнутри, пульсируя, словно передавали азбуку Морзе. И что весьма странно, Пираты в этот момент находились в тени. Видимо, и для самого главаря пиратов их свечение явилось неожиданным. Он быстро заговорил, жестикулируя свободной рукой, но я, знающий множество языков, не смог его понять. Он долго, не повышая голоса, пытался меня о чём-то расспросить. Я оприжал руки к груди и повертел головой, показывая тем самым, что не понимаю. Мне с трудом удавалось оставаться спокойным. Хотелось пальцами зажать нос, чтобы не задохнуться. В своё время у нас нищие, просящие милостыню на паперти и то так не воняли. Но тут из дома на крыльцо вышла Наталья Андреевна в длинном платье, расшитом цветами и узорами. Её красота поразила вонючих гостей. После того, как здешний климат её излечил, она похорошела, вернув свою былую красоту. А её фигуре ещё на земле завидовали все её подруги. Она спустилась и стала возле меня. Савелий по-прежнему оставал состоять в стороне. Самый молодой из пиратов, с осмаленной бородой и серегой в ухе, облизнулся и оскребившейся улыбкой, открывшей гнилые, скречневым налётом зубы, бросился к моей супруге, пытаясь дотянуться рукой до её груди. Меня обдало зловонием из его рта. Наташа тоже с омерзением отшатнулась и два не упала. На молодого даже не подействовал злой оклик главаря. Звон цепи лай охварки. Я кулаком правой руки отправил насильника в нокаут и быстро сонул руку сзади под рубаху. Вытаскивая наган я большим пальцем взвёл курок. "Давай, Сава", крикнул я и вовремя отшатнулся. В брус, поддерживающий навес над крыльцом, вонзился кинжал. Другие пираты вытащили из ножен сабли и попытались ими меня достать, но не успели. Савелий и я не дали им такой возможности. Что могли сделать четверо мужчин пусть и с саблями против двух наганов? Загрохотали выстрелы, и воля пришельцев на землю. На свою голову не вовремя пришёл в себя молодой пират. хотел было подняться и схватиться за рукоять сабли, как с дыркой в албу в новь улёкся на землю. Глава реже после первого выстрела испуганно присел, не предпринимая попытки вытащить из-за пояса свой грозный пистолет. Вдвораз больше нагана своим размером и толщиной стовала. Резко запахло сгоревшим порохом и кровью, лишь частично перекрывших вонь, исходящая от давно немытых тел. Спешно пришлось успокаивать супругу, а после помочь ей вернуться в комнату и лечь на кровать. Кто оставался более или менее спокойным, так это наша овчарка. Она ещё в дни революционных смут и гражданской войны привыкла к крови и выстрелам. Всё произошло быстро, и она не успела особо переволноваться за хозяев. "Павел, может, пристрелим эту сволочь?" Савелий на гаганом показал на толстого, потрясущегося от страха главаря. Его лысина раскраснелась и блестела от пота, и стоптанная шляпа валялась на земле, еле сдерживая себя, чтобы не вытошнить обыскали толстяка. Но кроме мешочка с золотыми и серебряными монетами, к своему удивлению, больше ничего не нашли. Что очень удивило нас, что-то же у него в руке светилось, от него правды не смогли добиться. Только крутил головой и пожимал плечами. Громоздкий пистолет забрали у него ещё раньше, чтобы оставшись без своей команды главарь с дурой случайно не выстрелил. По моей просьбе Савелий принёс из сарая верёвку. которые спереди связали толстику руки, оставив конец в полторы сажени. Сава, бери винтовки и патронов побольше. Не будем же мы ждать, когда остатки его отряда отправятся на поиски. Говорят, ли он всех с собой привёл. Нужно пиратов опередить. Когда Савели принёс винтовки, у главаря округлились глаза. До этого его поразили револьверы, из которых в мгновение уложили его в атаку, а тут ещё невиданные им ранее винтовки. Саво не будем наших женщин пугать, оставляя эти мерзкие трупы во дворе. Толстяк, пускай потрудится на благое дело и очистит наш двор от этого дерьма. Савельи навёл винтовку на Толстяка, тот ещё больше завонял, а затем перевёл её на трупы и на ворота. Голвар быстро закивал головой, разбрызгивая пот, что мол понял. Руки не стали развязывать, никуда не денется, приспособится. Так и вышло. склонившись и натужно сопя, он пятясь по очереди вытащил трупы за забор, к указанному мной месту. Во дворе остались лежать лишь собранные в одну кучу сабли и кинжалы. Пистолет предварительно разрядив, выстрелил вверх, положили сверху. Савелий сходил в дом и предупредил женщин, чтобы те не волновались. На всякий случай выпустил Камчатку цепь от тегрупца и петашейника. "Охраняй". После нескольких красноречивых жестов и подзатыльников объяснили пирату, чтобы он нас привёл на то место, где болтается на воде их парусник. Больше никак они не могли на остров попасть. Когда его Савелий вывел со двора и попросил матрёну запереть ворота на засов, как мы и предполагали, толстяк привёл нас к знакомой бухте. Жаль, но нам так и не удалось выяснить, с какой целью пираты явились на наш остров, тем более откуда. мелькнула мысль Что их появление как-то связано с тем человеком, чьи останки мы захоронили несколько лет назад. Оказавшись на пляже, приставив ствол винтовки к его голове, предупредили главаря, что с ним сделают, если он посмеет предупредить своих и позвать их на помощь. Надеялись, что он нас понял. Повесив винтовки за спину, мы следом за толстяком вышли на пляже, дружески помахали. С парусника нас заметили и спустили шлюпку, в которую по верёвочному трапу перебрались пятеро пиратов. Толстяк вдруг застонал, исхватившись за толстый живот, присел. А когда он выпрямился, в его руке блеснуло острое лезвие. Несмотря на комплекцию, он умудрился, пока скорчившись сидел, перерезать верёвку на руках и, вставая, нанести удар в живот совелью. Моему другу повезло, что под рубахой на пути лезвия оказался кожаный ремень. Кинжал выпал, уговоря из рук Но он проворно согнувшись, его схватил и бросился в море. Всё произошло так быстро, что я просто не успел среагировать. За несколько секунд сумел лишь разглядеть кинжал, упавший на песок. Оказалось, что те три сверкающих камня глаза дракона. Сложив крылья, он длинным хвостом обвивал рукоять до самой гарды. Обоюдоострое лезвие в форме длинного листа с прожилками, наподобие ивового Не проронивши ни слова, Кимач неожиданно вздрогнул, услышав просверкающие глаза. Хотел что-то сказать Софье, но передумал. Женщина не заметила реакции хозяина квартиры, она, прикрыв глаза и вспоминая записи отца, продолжила рассказ. Толстяк, оказавшийся не таким уж и трусом, плыл навстречу шлюпке, загребая левой рукой, а в правой держа кинжал. Вначале мы перестреляли тех, кто плыл его выручать. Перебили их быстро. А затем с большим удовольствием отправили на корм рыбам и главаря. Жаль, что кинжал ушёл на дно вместе с ним. Видимо, непростой клинок. А ещё удалось выцелить и подстрелить трёх пиратов, бегавших по палубе. Савова парусник ни в коем случае нельзя оставлять на плаву. Не хватало, чтобы его обнаружили дружки толстяка. Нужно утопить. Слишком уж очевидная улика. Надо как надо, не стал возражать Савелий и начал раздеваться. На себе оставили лишь ремень с кабурами. Ноганы мы перезарядили ещё во дворе, перед тем как к морю идти. Винтовки пришлось оставить на берегу, лишь на всякий случай спрятав их в песке. Ведь для шлюпки придётся добираться вплавь, а с ними как никак тяжело. В живых в лодке никого не оказалось, и мы их просто вывалили за борт. туда же их холодное оружие, оставив себе лишь сабли. Всё же неизвестно, что нас может ожидать на паруснике. Осторожно забрались наверх, но кроме трёх трупов и крыс в трюме, никого из живых не нашли. Хорошо, что вытаскали два топорика и ниже ватерлинии совместными усилиями прорубили дыру. Спешно покинули парусник, забрав с собой один топорик. Сабли тоже там оставили за нендабностью. не доплыв в шлюпке метров 10 до берега прорубили и ей днище. Правда, её штормом выбросило на берег через несколько дней, мы впоследствии её сожгли и убрали следы костра. С тех пор нас больше никто не побеспокоил своим визитом, и мы продолжили жить в голубом раю. Закончив, Софья посмотрела на Кимыча. Его взволнованный и в то же время радостный вид немного удивил женщину. То, что ты рассказала, объяснила, правда, не полностью, что изображено на схеме. На какой схеме? не поняла Софья. Смотри, Кимыч развёл в стороны сложенные крылья дракона и показал скрытую часть. Женщина с изумлением глядела на рисунок. Мы с Сергеем предположили, что глаза на рисунке светятся, а ты, благодаря записи отца, подтвердила это. Вот только непонятно, а по какой причине они светятся? Кимыч ещё раз осмотрел кинжал. Если до рассказа женщины глаза дракона не привлекали его внимания, то сейчас, присмотревшись к ним внимательнее, вынужден был согласиться, что они не простые стекляшки, как показалось в начале. Кимыч не разбирался в драгоценных камнях, но то, что они с неким секретом, он уже не сомневался. Искрытый рисунок и пересказанные Софией записи Павла Николаевича тому подтверждение. Что-то мне подсказывает, я должен взять кинжал с собой на остров. Я тоже так думаю.